Глава 46. У княгини появилась задумка, о которой она решила не говорить даже старшему сыну. Не то рассмеется в ответ. Но его помощь, чтобы осуществить задуманное, очень нужна. И Ольга просто намекнула, что пора нанести визит грекам. На троне давно Константин Багрянародный. Пора подтверждать давние договоры. Князь удивился. Война с греками в его планы совсем не входила. Пришлось объяснять, что никто не просит воевать, наоборот, говорить о мире и дружбе. Сын фыркнул. «Да не трогаю я твоих греков, пусть сидят спокойно». Тогда княгиня начала осторожно из -под подводить князя к мысли, что надо ей самой, как в бытность князя Игоря, съездить в Царьград. Что же Русь сидит за своими лесами, как медведь в берлоге. То, что за лесами, хорошо, меньше трогать будут. Вон, вятичи, вообще никто не трогает, так спрятались. Ольга не сдержалась, чтоб не напомнить. Хазары долезли и в леса. Упоминание о хазарах вызвало гримасу недовольства у князя Святослава. Хуже их он переносил только греков. На вопрос, почему, отвечал, что... Хотя хазары и поганый народ, греки еще хуже тем, что всех предают. В его словах была истина, и мать промолчала, но задумки своей не бросила. Так и привела сына к мысли о своей поездке в Царьград. Посольство у княгини собиралось уж очень большое. Когда князь Святослав узнал, что с княгиней отправился и улеп, сначала немало удивился а потом его синие глаза вдруг блеснули озорным задором. «А ты не женить ли его везешь, княгиня?» Ольга потеряла дар речи от такой прозорливости сына. Она никому даже во сне не говорила о тайном намерении сосватать у Лебу, императорскую дочь Феодору. Как сумел Святослав догадаться? Потому как растерянно замерла от его слов княгиня, сын понял, что попал в точку. А потому что она растерялась, понял и другое. Не хочет, чтобы раньше времени кто-то догадался, зачем едет. И то верно. Но вдруг откажут. Чего же позориться? Святослав, примиряющий, коснулся ее руки. «Я никому не скажу, маму. А если...» Улеп узнает. Пока не говорила. Мать все же обиженно поджала губы. «Ну, как у него любушка здесь есть». «У кого? Он из терема не выходит. Это же не ты детей рожать от ключниц!» В ту же секунду княгиня Ольга пожалела, что не сдержалась. Глаза сына вмиг стали жесткими, но насмешка не исчезла. «Я провожу вас в Царьград. Может, тебе удастся привезти сюда царскую дочь?» «Говорят, они все уродины. Не то что красивые ключницы!» Святослав, круто повернувшись, шагнул к двери и уже от порога добавил. А у улеба жалко, даже слюбиться ни с кем не может. С того дня, как отрезала Сын говорил с матерью ласково, но отстраненно. Он больше никогда не откровенничал. С этой минуты он стал жить своей жизнью, ни в чем с ней не советуясь, делая все по-своему. Но в Царьград снарядил, помог пройти пороги и ждал обратно. Только им пришлось возвращаться полем на конях. Слишком долго продержал посольство в Царьграде византийский император Константин Багрянародный.